Глава 53. Сражаться с гигантами. Стражники установили железные перила на специальные места по краю помоста. Женщина, щеголяя цепью из позолоченных шестеренок, с важным видом потянула длинный рычаг. Толчок заставил всех пошатнуться, а затем, не с мучительным скрежетым шестеренок, а с ровным ж. Вся платформа вместе с двумя десятками или более занимавших ее людей начала подниматься сбоку от столпа. «Поразительно!» – прошептал Бальтазар. Триумфальные колонны и величественные здания вокруг площади исчезли. Ярко одетые доброжелатели превратились в безликую толпу. Лазурное Эгейское море показалось по ту сторону портовой стены. Они поднимались все выше и выше – Открывался горизонт, вокруг простирался лабиринт улиц, тянущихся к разрушающимся городским стенам и дальше. Просторы черепичных крыш, богатые дворцы и храмы с позеленевшими древними куполами и даже несколько недавно установленных, ярко-медных, сверкающих на палящем солнце. Трое. Жемчужина Востока. Когда-то Бальтазар считал немыслимым сюда добраться, Он был уверен, что нелепая принцесса Алексия будет сожжена колдовским огнем, съедена краба людьми или погребена подрушащимся аббатством. Но вот она стоит на почетном месте, чествуемая сильными мира сего, будущая императрица. И, надо признать, выглядела она в этой роли почти убедительно. Бальтазар понял, что вот-вот улыбнется, и вынужден был отвести взгляд, чтобы улыбку не заметили». Может быть, он почувствовал слабые проблески отцовской гордости к бестолковой бродяжке? Какими бы ни были ее существенные недостатки, нельзя было отрицать. Девушка обладала выдержкой, не говоря уже о ее удивительно живом и пытливом уме, если его должным образом стимулировал добросовестный наставник. Нельзя было отрицать и важнейшую роль самого Бальтазара в ее выживании. Он подозревал, что награды не будет, никаких почестей и должностей, Но в конце концов, чего на самом деле стоило восхищение незнакомцев? Он же знал, что сделал. Возможно, этого достаточно? Он наблюдал за вращающимися шестеренками рядом с подъемником и чувствовал, как его улыбка становится шире. «Если сейчас вы впечатлены...» Он обернулся и увидел леди Северу, разглядывающую его вблизи. «Подождите только, пока мы поднимемся наверх». «Ну...» Месяцами Бальтазар мечтал вновь пообщаться с воспитанными и утонченными людьми. Теперь, когда к нему обратился явный образец этих самых качеств, он обнаружил, что лишился дара речи. «Боюсь, я слишком много времени провел среди варваров. Могу лишь извиниться за свой потрепанный вид. Вы помогли принцессе благополучно вернуться домой, преодолев опасности, которые мы даже представить себе не можем». «Вы должны носить каждое пятнышко как медаль. Я...» «Леди Севера, конечно. Я услышал ваш разговор с принцессой на пристани». И он был глубоко впечатлен не только ее безупречной осанкой, но и, к своему удивлению, ее скромностью. Раньше он не слишком ценил это качество, но не мог не заметить, как, преуменьшая ее статус, он лишь укрепил его. В конце концов, кому нужно постоянно подчеркивать свою значимость?» Только тем, кто действительно не важен. «Я Бальтазар». Он отвесил самый простой поклон, какой только мог, думая о том, насколько смехотворно-помпезными были бы те замысловатые поклоны, которые он когда-то отрабатывал перед зеркалом. «Просто Бальтазар?» «Это не совсем полное наименование, но...» Он отмахнулся от подобных вычурных фраз. «Бальтазар вполне достойна». «А вы инженер?» Инженер тайных дел, искусник, возящийся с запретными механизмами Вселенной, механик, управляющий тонко переплетающимися шестеренками жизни и смерти. Бальтазар прикусил язык. Просто дилетант и больше в теории, чем на практике. Более того, я недавно наблюдал некоторые явления, которые заставили меня переосмыслить природу материи. Он рассеянно сложил ладони вместе, как это делали близнецы Аэромант и Геомант и вынужден задаться вопросом, являются ли элементы земли и воздуха противоположностями или каким-то образом состоят из одного и того же фундаментального вещества. Он понял, что забрел на территорию, которую мало кто сочтет столь же захватывающей, как он сам, но леди Севера смотрела на него, задумчиво прищурившись. «Итак, вы бросили вызов Газдрубалу и Целлибусу?» Бальтазар пристально посмотрел на нее. «Милостивые небеса! Все это и основательное знание столпов философии!» «У меня нет желания сражаться с гигантами, но факты могут вынудить меня к этому». Ее пронзительный взгляд действовал на него крайне тревожно, и он откашлялся, пытаясь посмотреть в другую сторону. Я знал, что некоторые из архитектурных сооружений древнего Карфагена сохранились здесь, втрое. Ваш великолепный столб и акведук, но никогда не предполагал, что их механизмы все еще могут функционировать. У императрицы Евдоксии были свои недостатки. Севера загибала свои выразительные артистичные пальцы, будто подсчитывая очки в игре. Ковен-ведьм, тщеславное потомство, быстрые казни, отвратительные эксперименты. «Ах да!» Бальтазар с облегчением затронул неромантичную тему. «К нам приставали некоторые из них по пути сюда. Гибриды человека и зверя. Извращенные создания во многих отношениях, хотя саркоматизм был, несомненно, великолепен». «Вы так думаете?» «Никогда не видел равных. Из них получились грозные бойцы». «В намерение Евдоксии не входило выращивать воинов». Или, по крайней мере, я так понимаю, это стало заботой ее сыновей. Она с рождения страдала от изнурительной болезни, которая оставила ее далекой от идеала императорского совершенства. Она искала способ исцелить свою слабую плоть. Затем ее очаровала душа. Севера крепко вцепилась в перила, хмуро глядя на город. Найти ее, освободить, поймать. В самом деле увлекательно. Пробормотал Бальтазар, размышляя, удалось ли покойной императрице решить извечную загадку поиска места души в теле, а затем осознав, что любопытство снова завело его на опасную почву. И совершенно безумно. Преступление против Бога и так далее. Евдоксия, должно быть, была крайне неудобным работодателем. Чтобы понизить голос, Севера придвинулась чуть ближе, чему он был очень благодарен вы и половины не угадаете. Но она с энтузиазмом изучала историю. Чинила давно бездействующие механизмы внутри столпа, приводимые в движение водами Акведука, в том числе три подъемника. Они и правда единственный путь на вершину, если только ты не очень уверенный в себе скалолаз. Благородный проект. Бальтазар осмелился улыбнуться. «Люди, и особенно великие личности, редко бывают только героями или только злодеями». «Все относительно». «Осмелится ли он предположить наличие у нее хоть малейшей способности улыбаться?» «Полагаю, вы служите папе Бенедикте?» Его улыбка превратилась в гримасу, как это часто случалось с его улыбками. «Я нахожусь у нее на службе». Он счел благоразумным не упоминать о многочисленных обвинительных приговорах за ересь, некромантию и связь с демонами, которые стали причиной этого. Севера наклонилась еще ближе. «Неужели?» – ему почудилось на шее тепло ее дыхания. «Ребенок! Второе пришествие спасителя!» Бальтазар сглотнул. «Если бы вы спросили меня несколько месяцев назад, я был бы вынужден, несмотря на нарушение приличий, рассмеяться вам в лицо. Нигде в Европе не найдется более убежденного скептика, чем я, и, встретив малолетнюю понтифик лично, я был не впечатлен». «Понятно. Но... но...» «Всегда моей задачей прежде всего было производить впечатление умного человека. Потом я понял, насколько это хорошая идея даже не производить впечатление, а быть им. И истинно мудрый человек должен признать, сколько бы он ни знал, ему всегда предстоит узнать гораздо больше». «В самом деле мудро», — пробормотала Сювера. «События заставили меня пересмотреть свое отношение к папе». Подъемник резко остановился. Бальтазар слегка пошатнулся, невольно выставил руку и почувствовал, как она крепко взяла его своей рукой. «Вы должны найти время и рассказать мне больше об этих событиях». Сжала ли она его запястье легонько на прощание, или, уходя, он просто отчаянно хотел в это поверить? «Настолько далеко от твоей лиги...» Баптиста наклонилась к нему, говоря уголком рта. «Все равно, как если бы ты принадлежал к другому виду». Бальтазар даже не стал отрицать. «Человеку надо мечтать», – прошептал он.